Ручка-карандаш-складная. Я пошел в школу неполных семи лет осенью 1950 года. Дата сегодня представляется невероятной. Мы ходили в школьной форме из серого сукна, в широких гимнастерках, рубахах со стоячими воротниками, заправленных под ремни, и выглядели ожившими мелкими фигурами с картинки Нижние чины перед отправкой на позиции из иллюстрированного дореволюционного журнала. Такой почему-то валялся у нас дома. Старшеклассникам полагались вместо гимнастерок кители вроде офицерских. Мы им завидовали, потому что в нашем военном городке офицерская форма была единственной мужской одеждой. Девочки носили коричневые платья с длинными черными или белыми по праздникам фартуками. Фартуки были с крылышками, скрывавшими плечи и те места, где предполагала грудь. Эта гимназическая стилистика вполне укладывалась в общую, позднесталинскую, с погонами и мундирами всех ведомств. Форменная одежда имелась у шахтеров и дипломатов, юристов и лесников. Дело шло к общим чиновничьим мундирам и шпагам. Офицерам к парадной форме, с гербовыми пуговицами на пояснице. Они сами придумали дразнилку человека в афраке, пуговицы, на сразу видно важный человек, полагалось сабля. Империя возвращалась, по крайней мере, костюмы государственных людей, а государственными считались все к истокам. Обучение в больших городах было раздельным. Мальчики и девочки учились в рось, встречаясь только на торжественных пионерских построениях и на вечерах по большим праздникам. На вечерах парами танцевали пады Катер и пады Патинер. Советские кадеты-суворовцы в черных мундирах и брюках с алыми лампасами давали сто очков вперед обычной гражданской шпане, неловко топтавшейся на месте. Нам повезло. Школа в военном городке была приравнена к сельской, а сельские были общими по причине нехватки детей военных лет рождения. Так что мы учились вместе с девочками, что роковым образом повлияло на мою семейную судьбу, о чем я уже упоминал. Как ни странно, ожесточеннее всего школа боролась со школьниками не за соблюдение формы одежды. Многим родителям даже нашего небедного военного поселения форма была просто не по карману. Мальчишки в гимнастерке... И ставших короткими рукавов, в которой торчали худые запястья, донашивали отцовские штаны. Девчачьи фартуки приходилось наращивать в ширину, и с этим учителя смирялись. А беспощадную борьбу школа вела с любыми вольностями в использовании письменных приборов и приспособлений. Форма ручки для письма, артикул стального перышка, которым она оснащалась, Цвет чернилы, конструкция переносной чернильницы, все это почему-то строжайшим образом регламентировалось. Возможно, техника письма так жестко контролировалась, потому что было ощущение близости между ее вольностями и неуправляемостью содержания, между пренебрежением каллиграфии и сомнительностью смыслов. Каноническая ручка основной прибор для письма представляла собой тонкую палочку синего или красного эмалевого цвета, на одном конце которой был смонтирован держатель для стального пера, двойной жестяной зажим, в щель которого и с некоторым усилием перо. Моделей перьев, тонких, слегка изогнутых обрезков закаленной стали, зачем-то производилось множество. Было каноническое обязательное для школьников номер 86 с острым раздвоенным концом, начинавшая по мере износа царапать тетрадную бумагу и ставить чернильные кляксы, было запретное с шишечкой номер 21, имевшая закрепленную в названии шишечку на пишущем конце. Шишечка оставляла след без нажима и не удовлетворяла школьным требованиям. «Вопреки репрессиям, с шишечкой писали школьные диссиденты. Я этой формой протеста пренебрегал, у меня без того почерка не было никакого, и тройку по чистописанию учительница младших классов фонтанина Пална исправляла на четверку только из уважения к моим успехам в родной речи. Еще была изысканная ронда, технических отличий которого я не помню, узенькая, чертежная» наносившая на бумагу тончайшую линию, жесткая номер одиннадцать, которым было выгодно играть в перышки. Впрочем, об этой игре можно рассказывать отдельно и долго, как-нибудь в другой раз. А тут речь идет о приспособлениях для письма, с помощью которых я начинал занятия, продолжающиеся до сей поры вязание буквы слов в необходимые последовательности. Рядом с перьями нельзя не упомянуть чернильницы. Назывались они многообещающие непроливайки. И действительно были так устроены, что чернила, полагались обязательно фиолетовые, вроде бы не должны из них выливаться. Края небольшой фаянсовой чашечки с голубым изображением пионера на боку загибались внутрь, так что при переворачивании содержимое задерживалось за этими краями. На деле чернила выливались за милую душу, порт тетрадки, ни в коем случае не толстые, общие и внутренности портфеля, никаких рюкзаков. А теперь случай, ради которого и затеян этот рассказ. В классе в пятом-шестом нас обуяла мода на особой конструкции ручек. Это были железные трубочки, с двух сторон, заткнутые железными же пробочками. В одной из этих пробочек был смонтирован обычный держатель для перьев, в другую вставлялся огрызок простого карандаша отечественного конструктора или пижонского желтого чехословацкого кохинор, неведомым промыслом, иногда попадавшего в отдел канцелярских товаров нашего военторга. В нерабочем состоянии пробочки затыкались пером и карандашом внутрь трубочки, так что можно было небрежно сунуть ее в карман или бросить без всякого опасения в портфель. В случае надобности соответствующая пробочка переворачивалась, возникало обычное орудие для письма или даже небольшого рисования. Создание технического гения середины прошлого столетия Эти трубочки по удобству использования предшествовали шариковым ручкам. При этом у ручек-трубочек было еще одно высоко ценившееся в нашем кругу потребительское качество. Если вынуть, то без затычки оставшуюся сквозную трубочку можно было использовать для плевания жеваной промокашки. Надо ли упоминать, что школа вела с проклятыми трубочками войну на истребление? и что мы постоянно плевали сквозь эти трубочки. Так что мода на них — официальное торговое название было, если не ошибаюсь, «Ручка-карандаш-складная», была вполне объяснимой. Пользуясь местом отличника за первой партой и неписанным правилом, по которому на плевок можно было отвечать плевком же, но не за трещиной, я плевал без промаха». Мои мишени, в свою очередь, при любом возможном случае, например, когда я на уроке литературы вдохновенно читал что-нибудь у доски, плевали в меня и тоже попадали. Несмотря на противное ощущение от мокрой бумаги, это было довольно мирное переплевывание. Географичка наша Фаина Арсеньевна к концу каждого учебного года уходила в декретный отпуск. Не помню, вызывало ли это у нас какой-либо физиологический интерес, но помню, что мы принимали с естественным энтузиазмом отмену уроков географии. Впрочем, иногда урок не отменяли, а заменяли. Приходил свободный учитель, и начиналась биология, а то и физика. В тот день пришел Герман Михайлович, директор школы, преподававший историю. Как сейчас, помню, речь зашла на бегах большой степи на русские, или какие они тогда были, княжества. Сейчас я так опишу свое состояние в те минуты. Мною вертел бес. То ли воинственные истории борьбы со степняками меня воодушевили, то ли я просто потерял на какое-то время рассудок. Во всяком случае, как говорит в «Боевиках» мой любимый Брюс Уиллис, Ничего личного не было в моем поступке, к директору я относился с ровным уважением, он был молчаливый и не слишком строгий. Тем не менее, автоматическими будто во сне движениями я проделал всю подготовку к плевку. Наживал кусок розовой промокашки и свернул его в тугой шарик. Под партой затолкал этот шарик в ручку трубочку, затычки из которой были давно вынуты и лежали в партиже вынул из-под парты кулак с зажатой в нем трубочкой и поднес его к рту, будто оперевшись подбородком на руку в приступе интереса к истории, и плюнул, как только Герман Михайлович повернулся к доске, чтобы нарисовать направление побегов неразумных хазар и вечно пляшущих половцев. А розовый комок попал точно в высоко подбритый под полубокс директорской затылок, И прилип. Время остановилось. В этом остановившемся времени я обернулся и оглядел класс. Старательные девочки следили за уроком по учебнику со штриховыми изображениями кочевников, нестарательные расплетали и заплетали перекинутые на грудь косы, двоечники на задних партах тихо дрались, остальные играли в упомянутые перышки и рисовали танки в тетрадках. В целом царила обычная школьная симуляция порядка. Но на самом деле все все видели и ждали продолжения кошмара. Герман Михайлович, не поворачиваясь, занес руку к затылку и сбросил мерзкий снаряд. Потом он повернулся к классу и посмотрел мне прямо в глаза. В его взгляде не было сомнения. Время не двигалось. Я приготовился ко всему. Директор усмехнулся. «Кабаков, иди к доске», — сказал он. «Перескажи краткое содержание сегодняшнего урока». От доски я увидел, как Вовка Ю готовится к поливку. Он не мог не использовать такой случай. Меня вызывали редко, поскольку учителя были уверены в пятерках. Промакашка, склеенная слюной переростка — не замедлило прилететь прямо в мой лоб. Я непроизвольно отмахнулся. — Что ты машешь руками? — все с той же усмешкой, — сказал Герман Михайлович. — Продолжай рассказывать. Ген КМ неудачно прицелился и попал всего лишь в пуговицу кителя. Жеванный шарик шмякнулся на пол. — Я продолжал рассказывать про набеги. — Клаус правильно понял директорскую усмешку. Я стоял под градом поливков. К тому времени, как прогремел избавлением звонок, все понял и я. — Герман Михайлович, простите меня, — еле слышно пробормотал я, топчась рядом со столом, на котором директор заполнял классный журнал. — Я не хотел, неправду, хотел, — возразил директор, закрывая журнал, и опять посмотрел мне в глаза, без сомнения во взгляде. Неплохо, что хотел именно в затылок. «Давай». Он протянул руку, и я отдал трубку. «Но хорошо, что сам не отворачивался и не жаловался», — сказал он и сунул ее в карман. А на выпускном вечере, когда мы с ребятами уже сговаривались пойти за оранжерею в школьном дворе и распить там заранее заготовленную бутылку зеленого ликера Шартрес... Он опять молча усмехнулся и вернул мне чертову трубку. И надолго валялась в ящике моего стола с другим старьем, а потом куда-то делась.